Глава седьмая. Расследование убийства Андрея Бурцева слегка застопорилось. Игуров и Кричко еще раз встретились с подручными мошенника по последнему делу. Им удалось установить марку телефона. В этом им помог Виталий, который, как и большинство его ровесников, отлично разбирался в марках современной техники и прочих гаджетов. Но ни он, ни Вова, Белкин с Кириллом не припомнили, чтобы видели покойного еще с кем-то в компании, особенно с белобрысым неприятным типом, о котором рассказала соседка. Поэтому друзья взялись за проверку скупок и ломбардов. Проверка, как в общем и ожидалось, не дала результатов. Даже нелегальные перекупщики, не брезгующие краденными вещами, в том числе с разбоев и убийств, сообщили, что искомый телефончик к ним не поступал. Лев Иванович все больше убеждался в своем мнении, что от телефона убийца просто-напросто избавился, выкинул где-нибудь сразу после содеянного, и вряд ли аппарат теперь отыщут. Проще, наверное, было бы отыскать иголку в стоге сена. А весь город прочесывать в поисках мобильника было делом реальным только в теории. На практике это было, мягко говоря, проблематично. Чтобы не сидеть без дела, Напарники принялись изучать картотеки и искать всех причастных к похожим случаям, хотя в глубине души понимали, что и это все равно, что воду решетом носить. Потому что вряд ли Бурцев впустил бы к себе домой какого-нибудь незнакомого или даже малознакомого Васю, ранее судимого за кражу с убийством. Да и хорошо знакомого — не факт, что пустил бы. Зато в убойный отдел зачистил журналист Миша Спивак. Поначалу друзья воспринимали его визиты нейтрально, но придет, посидит минут десять, что-нибудь необязательное спросит, о чем-то поболтает, да и уйдет во свояси. Но журналист свои посещения не прекращал. Это напрягало сыщика и изрядно надоело самому Стасу, как бы хорошо он не относился к сыну бывших соседей. Он уже подумывал во время очередного прихода в гости выставить Михаила во свояси если бы внезапно не обратил внимания на один факт. В последней беседе Спивак словно бы между делом поинтересовался убийством Бурцева. У майора внезапно что-то щелкнуло в мозгу. Нет, Миша и раньше задавал вопросы про этот случай, и Станислав особо не придавал этому значения. Но сейчас его как будто осенило. У журналиста какой-то нездоровый интерес к этому делу. Самому Спиваку Крячко говорить ничего не стал но решил потолковать с Гуровым. Вопреки ожиданиям Стаса, Лев Иванович разговор начал первым. Он вернулся в кабинет, когда майор сидел и корпел над очередной бумажкой. — Что, писака твой не приходил? — с некоторой долей язвительности осведомился сыщик. — Приходил, — отозвался Станислав. — Но, как видишь, уже усвистал. Я как раз хотел об этом поговорить. Гуров сел за стол и посмотрел на напарника. «О чем?» — Крючко поднял голову и отложил ручку. «Стас, не в обиду сразу скажу. Я понимаю, что это твой старый знакомый, и ты к нему хорошо относишься, но...» «Лева, я понял», — перебил Стас и скрестил руки на груди. «И признаюсь тебе честно, мне его визиты тоже надоели». «О чем я говорю? Может, как-то намекнешь ему, чтобы убрался отсюда во своясе? Ну или хотя бы пореже приходил?» «Я понял, Лев иванович Сам думал об этом. Но я, знаешь, на что обратил внимание? На что? Что Мишенька очень уж интересуется случаем с Бурцевым. В разговоре как бы между делом, но нет-нет, да задаст вопрос. И ты тоже обратил на это внимание? Да. Но, если честно, только сегодня. Я это заметил чуть пораньше тебя. Тебе не кажется это подозрительным? В конце концов, Андрюша не единственный мошенник, которого убили хоть это и не такие частые случаи. Да и с аферами всякими полно гораздо более интересных историй. Но Миша твой почему-то спрашивает только про Бурцева. «Лёва, мне тоже это кажется подозрительным. Поэтому прежде чем выгонять Мишку, это мы всегда успеем, давай поговорим с ним по душам и попросим объяснить его нездоровый интерес». «Давай. Главное, чтобы правду сказал. А то эта публика — народ ушлый. И соврут, дорого не возьмут». Ничего, и не таких получалось разговорить. Случай представился буквально на следующий день. Спивак ожидаемо заявился к друзьям где-то перед обедом. Начал, как обычно, издалека. Про статьи о мошенниках, про работу с Лощининым, про свои статьи и тому подобные дела. Напарники его не торопили. Они выжидали удобный момент. Гуров как раз поделился историей на похожую тематику еще с очень давних времен. «Занятно», — оценил Миша. «Почти как в случае с этим убитым мошенником». «Ну, может, не совсем так», — уклончиво заметил Лев Иванович. «Но похоже. Как там, кстати, ваше расследование? Движется? Уже сели на хвост таинственному убийце?» «Движется, Мишаня, движется», — ответил Станислав. «А ты мне лучше вот что скажи. Почему ты так интересуешься этим делом? Я имею в виду убийство Бурцева». Как «Так», — сделал непонимающий вид журналист. «Да вот как есть. Ты постоянно про это спрашиваешь, каждый раз, когда приходишь». «А что тут такого? Случай, я бы сказал, нетривиальный. Аферист вовсю крутил-вертел доверчивыми людьми, денежки у них выманивал, а тут его раз и убили. Конечно, это интересно». «Не спорю», — кивнул майор. «Но ведь есть более интересные случаи» а ты зациклился на этом убитом мошеннике, как будто ничего интереснее нет. «Да не зациклился я!» — Михаил изобразил удивление. Друзья переглянулись. «Миша», — начал Крючко, — «я тебя знаю довольно давно, и уж, поверь, не раз общался с людьми твоей профессии. Ты очень интересуешься делом Андрея Бурцева и постоянно про него спрашиваешь. Скажи честно, почему? Я ведь по-хорошему тебя спрашиваю». И заверяю, мы тебя за это не побьем и даже не обматерим». Спивак молчал, прищурившись, глядя на сыскаря. По его лицу сложно было что-то прочесть, но сыщик предположил, что сейчас журналист активно раздумывает рассказать правду или выдать какую-нибудь правдоподобную ложь. «Видишь, Миша», — продолжал Стас, — «я с тобой говорю откровенно, поэтому я надеюсь на взаимность и прошу тебя быть честным». Хорошо. — сказал, наконец, Михаил. — Я расскажу. — Надеюсь, это не ты убил Бурцева, — усмехнулся Гуров. — Да боже упаси! Я его даже в глаза ни разу не видел. Вживую, то бишь. Фотографии его мне Гриша показывал. Нет, дядя Стасик, дело не в этом. — А в чем? — В моей сестре. — В Ритке? — удивился Крючко. А она-то здесь каким боком? — Ну, она-то никаким. А вот ее дружок, — Спивак покачал головой. «Миша, давай-ка поподробнее», — предложил Лев Иванович. «Что за дружок и при чем здесь твоя сестра?» «Да дело вот в чем. Рита где-то с полгода или даже больше встречается с одним...» «Как бы помягче сказать...» — Миша неподдельно скривился. «Типом», — подсказал нужное слово Станислав. «Да, его зовут Леня. Неприятный товарищ, скажу вам. Я вообще стараюсь с ним пореже пересекаться». Ну, если только когда родители нас всех на праздник соберут. Потому что и мы с женой приходим, и Рита с этим. Тогда хочешь не хочешь, но приходится с этим чудилой общаться. Ну и что не так с этим Леней? Понимаете, дядя Стасик, ладно бы он просто мне не нравился. В конце концов, мы все не червонцы. Я вон тоже много кому не нравлюсь, и не только из-за работы. Но дело в том, что когда я начал работать над статьями про мошенников, ходить к Грише, мне этот товарищ там попался. «Ты имеешь в виду хажора Ритки?» «Ну да, я тогда даже его фамилию узнал. Винницкий. Зовут Леонид Юрьевич». «Что же, он, получается, тоже мошенник?» — удивился сыщик. «Получается так. По крайней мере, перед органами он засвечен, хотя напрямую под статью ни разу не попадал». «Хорошо», — кивнул майор. «Допустим, что этот Риткин бойфренд — жулик и аферист». «Вот только при чем здесь убийство Бурцева?» «Вы как-то обмолвились, что этого Бурцева при убийстве, возможно, ограбили?» «Ключевое слово «возможно». Телефон у него утащили, это факт. А что еще у него пропало? Неизвестно, поскольку Бурцев жил один, и в гостях у него мало и редко кто бывал. Я тебе об этом уже рассказывал. Да и вряд ли бы его гости сказали. А у самого Бурцева, понятное дело, уже не спросишь». Да, возможно, что-то и украли, кроме мобильника. Может быть, даже и деньги уперли. Или какие-то ценные вещи. Понимаете, Рита не так давно мне рассказала, что у ее этого хахаля появились деньги, притом не маленькие. Откуда, разумеется, не сказала? Да нет, по ее словам, Леня Папашин старый жигуль продал, но я думаю, он врет. И что же, пристально посмотрел на журналиста Гуров. «Ты хочешь сказать, что этот Леня убил и ограбил Бурцева?» Михаил помолчал. «Была такая мысль», — признался он. «Мало того, что он сам по себе тип мутный и неприятный, да еще и, как выяснилось, мошенник. С него бы стало и прибить. Мне-то пофигу, но я за Риту беспокоюсь, и мне не все равно, с кем она живет. Если с убийцей, то это...» Спивак развел руками. «Как я понимаю, ты с ней на тему не говорил». — сказал Крючко. Нет, а смысл? Если я начну сестре мораль читать, она меня пошлет по известному адресу. — Ну так ты и не читай мораль, а просто поговори, мол, так и так, такая история, ну и объясни ей спокойно. — Да даже если и поговорю, Рита вряд ли поверит. Скажет, что я на ее дружка наговариваю, потому что он мне неприятен. Вот и весь сказ. — Да, это она может, — усмехнулся Стас. «В этом вы с ней, кстати, очень похожи». «Ну а что вы хотите?» — развел руками журналист. «Как-никак нас одни и те же мама с папой сделали». «Что есть, то есть». «Ладно, Миша», — сказал Лев Иванович. «Историю с ухажером твоей сестры мы проверим. Значит, Винницкий Леонид Юрьевич?» «Да». «Сколько ему лет? Где живет?» «Немного постарше Риты. Вроде на три года, но точно не скажу. А живет?» Михаил продиктовал адрес, сообщив улицу и номер дома. «Квартира какая, не помню, но на четвертом этаже первая справа». Сыщик записал. Арита с ним проживает?» «С ним. Месяца четыре они уже точно живут. Может и дольше». «Миша, мы обязательно проверим», — повторил вслед за напарником майор. «За это можешь не переживать». «Да за это не переживаю. А вот за сестру...» «Мишань». «Я думаю, поводов для беспокойства пока нет. Но если что-то уж такое неприятное или страшное вылезет, конечно, мы тебе сообщим. Ну или в крайнем случае твоим родителям, если тебя не получится поймать». «Получится. Я всегда на связи. Спасибо вам большое». Спивак встал. «И еще кое-что», — остановил его Станислав. «Можешь так часто к нам не заглядывать. Если что, мы дадим тебе знать». Миша улыбнулся. Ладно кивнул он. «А то я уж для себя решил. Буду ходить к вам, пока не выгоните в зашей». «Ходи пока к Грише. Вы вроде с ним хорошо сработались». «Это да». «Ладно, всего хорошего». «Пока». Журналист махнул рукой и исчез за дверью. Крючков посмотрел на Гурова. «Ну, Лев Иванович, вот одна загадка и разрешилась». «Мог бы сразу обо всем рассказать», усмехнулся сыщик. «А не мозолить нам глаза». Тут дело семейное, в некотором роде деликатное. Кто же сходу будет о таком выкладывать? Это тоже верно. А что ты вообще обо всем этом думаешь? Про этого Леню Лев Иванович помолчал и пожал плечами. Если честно, я сомневаюсь, что именно он наш таинственный убийца. Жулики, мошенники — это сам знаешь, какая публика. Скользкие, трусливые и осторожные. Такие точно на мокрое не пойдут. А если и пойдут, то там хорошо, если один из ста найдется, кто на такое решится. Да, ты прав. Но согласись, мы с тобой в деле Бурцева пока на одном месте топчемся. Поэтому проверим кавалера Мишиной сестры, чтобы изобразить видимость деятельности. Ну хотя бы. Как мы уже с тобой говорили, чем черт не шутит. Любое действие дает какой-никакой на результат. Тоже мне философ. Беззлобно буркнул Гуров и посмотрел на листок с данными ухажора сестры Спивака. «Значит, Винницкий». «Надо же, фамилия, как у Мишки Япончика». «Того самого, который из Одессы?» «Да, того самого. У него тоже такая фамилия была». «Думаешь, родственник?» — хмыкнул Стас. «Потомок через три колена?» «Не знаю, но это, в общем, и не суть важно». «Это точно. Как тогда поступим, Лева? «Созвонимся с Гришей или Саней?» «Думаю, да. Мишка ведь от них узнал. Можем, конечно, для начала по базам данных пробить, а уж потом у них спрашивать». «Давай так и сделаем. А уж потом можно будет и с самим Ленечкой встретиться». К Грише Лощинину друзья направились уже после обеда, предварительно созвонившись. Оперативник не возражал против их визита и пообещал в условленное время быть на месте. Просмотр баз данных много информации не дал. Да, Леонид Винницкий действительно попадал в поле зрения органов. В одном давнем случае, как и покойный Бурцев, шел подозреваемым, но сумел выкрутиться. А в последнем проходил как свидетель, хотя поначалу на него тоже пали подозрения. И по удачному стечению обстоятельств бойфренд сестры Миши умудрился не попасть под суд. Впрочем, это даже не удивляло. Некоторые мошеннические схемы довольно сложно было доказать, и ни одно уголовное дело пошло прахом как раз именно из-за отсутствия доказательств. Даже в тех случаях, когда аферисты сами признавались в содеянном и были железные показания потерпевших. Лощинин, как и обещал, был на месте. Он радушно поприветствовал гостей и предложил чай. «Нет, спасибо», — улыбнулся Крючко. «Мы недавно отобедавшие». «Ну, как знаете, мое дело предложить». «Значит, вас интересует Винницкий?» «Да». «Ну, что могу сказать?» — Григорий откинулся на стуле. «Обычный мошенник, но поскромнее, чем ваш убитый Бурцев. Подвигов за ним числится в разы меньше». «Меньше попадался?» — уточнил Гуров. «Да нет. В отличие от Андрюши, попадался он дважды. Но, видать, поумнее, если умудрился остаться целым и невредимым. Первый раз его прихватили, когда он в одной крупной фирме работал. Но Леня тогда выкрутился, спихнулся на коллегу, который еще хлеще завяз в похожих делишках. А во второй раз в госорганизацию пристроился, и там сумел нам ухлевать. Но не так, чтобы очень, поэтому тоже выплыл из-под статьи. А в целом, чем он промышлял?» но не банальными лохотронами, в отличие от Бурцева. Хотя нет, разочек поучаствовал в одной пирамиде. Работал вместе с неким Виктором Колесниковым по кличке Змей. Этот змей, кстати, через пару лет за кордону свистал. По слухам, до сих пор там и обитает. В Россию не возвращался. Разумно, иронично заметил Стас. Что еще можно сказать про Веницкого? Оперативник постучал пальцами по столу. О нем давненько ничего не слышно. Поговаривают, что отошел от дел, но точно утверждать не буду. А с Бурцевым он был знаком? Возможно, вы же сами в курсе. Криминальная публика по большей части друг дружку знает. Хотя на мошенников это правило не сильно распространяется, я вам уже об этом говорил. Может, не все друг с другом знакомы, но хотя бы один тип знает еще пару-тройку других таких же. Это да, согласился Лев Иванович. «Коллеги, а если не секрет, почему вы на Винницкого внимание обратили? Он каким-то боком подвязан?» Напарники переглянулись. «Гриша, мы, если честно, сейчас в некотором тупике», — признался майор. «Я имею в виду убийство Бурцева». «А тут Мишка, ну, журналист, который к тебе ходит, упомянул про Винницкого, сказал, что он мошенничествами промышляет и не так давно разжился неплохими деньгами». Станислав не соврал. Лишь опустил момент знакомства с пивака и его сестры с интересующим их человеком. «И вы на удачу решили проверить?» — улыбнулся Гриша. «Хотя бы так». «Ну да, все лучше, чем ничего. Кстати, Миша мне не говорил, что знает его». «Как он сам нам сказал», — пояснил сыщик, «несколько раз пересекались в компании общих знакомых». «Это вполне возможно. Лення общаться с людьми умеет». Хотя сильно компанейским я бы его тоже не назвал. А у тебя, случайно, фотки его нет? Узнать бы, как он выглядит. Сейчас!» Лощинин посмотрел на экран компьютера, пощелкал мышкой, затем повернул монитор. «Вот, пожалуйста!» Со снимка на напарников смотрел молодой мужчина не шибко привлекательной внешности с хитрым лисьим лицом и темными глазами. «Я бы сказал, ну и рожа!» — усмехнулся Стас. «Но не скажу, потому что физиономия у него вполне обычная». «Так и Чикатило внешне на маньяка не тянул», — заметил оперативник. «Не говоря уж о той знаменитой отравительнице, ну, которая кучу народа, в том числе и родню, отравила талием. Та тоже на злодейку не похожа была. Вполне такая приятная и миловидная дама, судя по фотографиям». «Между прочим, она была последней женщиной, кого расстреляли», — припомнил Гуров. «Если я, конечно, ничего не путаю». Не путайте, но прославилась она, скажем так, далеко не добрыми делами, как в той старой песенке из мультфильма. Геростратову славу себе мадам заработала, кто только о ней не говорил и не писал. Правда, не в советское время, а уже в наше. «Гриш, а я смотрю, вы с Мишаней сработались», — заметил Кричко. «А почему нет? Мишка-парень умный и адекватный. Наглый, конечно, но журналисты все такие, тут уж ничего не попишешь». «Профессия, как говорится, обязывает». Он нам сказал, что несколько статей уже написал. «Да, штуки три или четыре, притом довольно обширные и интересные. Хорошо пишет, кстати». «Читал?» «А как же, Мишка ведь со мной согласовывает текст. Я ему подсказываю, если какие-то вопросы или нюансы возникают. Понятное дело, что я не все ему даю, но с чем он уже ознакомился, потому и написал». «Надо будет тоже почитать», — вздохнул Лев Иванович. «Хотя с нашей работой не всегда хватает времени, не то что на прессу, а вообще на чтение». «Про это можете даже не рассказывать», — согласился Лощинин. «Я сам-то Мишины статьи читаю только на работе и по работе. Так бы я, признаюсь честно, тоже газеты в руки бы не взял. Не потому что не хочу, а потому что порой просто некогда». «Да, у вас работенки не меньше нашего» кивнул Станислав. «Вроде ловим, ловим всяких воришек до да убийц, а они все равно как грибы после дождя идут. Зато без работы не сидим». «Ну, это тоже». Пообщавшись еще немного на отвлеченные темы и взяв точный адрес Винницкого, друзья попрощались с Григорием, поблагодарили за беседу и информацию и направились обратно. По пути они, конечно, заглянули и к Колокольцеву, но того не оказалось на месте. «Ну, Лева, что будем делать с этим Япончиком, то бишь Винницким?» озвучил закономерный вопрос майор. «Встретимся да побеседуем. Стас, у нас сейчас полный тупик с убийством Бурцева. Хотя мы с тобой и не из таких находили выход, но здесь я его пока не вижу». «Согласен. Сейчас пойдем. «Да вот я даже не знаю», — сыщик посмотрел на часы. «Скоро уже вечер. Вполне возможно, что будет дома, но не факт» ну да чай не старый дед чтобы дома штаны просиживать да и не только об этом винницкий то не один сейчас живет а с сестрой этого мишки ты вроде ее знаешь а, -а, -а! кивнул крючко понял думаешь лучше без ее присутствия побеседовать думаю да как говорится муж и жена одна сатана вдруг она не знает о делишках своего благоверного а то ей братец не рассказал скривился стас думаешь «Я больше чем уверен, что когда Мишаня узнал, что этот Леня, так сказать, в теме, он первым делом пошел к Ритке или позвонил ей и все выложил. Так что руб за сто даю, она наверняка в курсе». Ну или, может, Винницкий сам ей поведал. «Хоть и говорил наш Мишенька, что никому ничего не рассказывал, что-то я слабо ему верю». «Типа от любимой женщины нет секретов?» — улыбнулся Гуров. «Вроде того». Но, как бы то ни было, Риточка знает о грешках Ленечки, я в этом даже не сомневаюсь. «Предлагаешь побеседовать в ее присутствии или с ними обоими?» Майор пожал плечами. «Не знаю, Лева. Давай сделаем так. Сейчас вернемся к себе, а вечерком навестим нашу сладкую парочку. И там уж как пойдет. Один Винницкий будет или с Риткой, или она одна дома окажется. Но встретиться надо однозначно». «Уж если что, я покалякаю с Риткой, а ты возьмешь на себя ее хахаля». «Ладно», — уговорил. Напарники вернулись к себе. Остаток дня пролетел довольно быстро, благо каких-то муторных или срочных дел не оказалось. Выйдя из управления, друзья отправились по адресу, где проживал, возможно, бывший мошенник, а ныне неизвестно кто по профессии Леонид Винницкий. Дом был не старый. Ну и не сказать, что новый. Такие строили в 90-е. Друзья поднялись на четвертый этаж, и Кричко нажал на кнопку звонка. Спивак не соврал. Квартира действительно оказалась крайне справа. Поначалу за дверью была тишина. Когда Станислав уже второй раз поднес руку к звонку, изнутри спросили. «Кто там?» «Полиция», — майор развернул перед глазком удостоверение. «Нам нужен Винницкий Леонид Юрьевич». Замок щелкнул, и дверь открылась. Перед сыщиками стоял тот самый мужчина, фотографию которого им показывал Гриша Лощинин. В реальности это оказался худощавый тип, ростом чуть ниже среднего, с темными небрежно расчесанными короткими волосами. И действительно не красавец. Стас даже мысленно задал себе вопрос, что в нем нашла Рита Спивак, которая, как он слышал от Михаила, да и от их родителей, была весьма разборчива в выборе поклонников. Он смотрел на незваных гостей с некоторой долей любопытства и неприязни, которую, впрочем, и не пытался скрыть, и легкой, едва заметной ухмылкой. «Здравствуйте!» — самым любезным тоном, на который был способен, произнес майор. «Здравствуйте!» — повторил за ним Лев Иванович. «Добрый вечер!» — не менее любезно поздоровался Винницкий, Однако его доброжелательность явно была напускной. Но друзья особо и не рассчитывали, что их встретят с распростертыми объятиями. «Хоть я вас и не вызывал». «А мы сами пришли», — заметил сыщик. «Совершенно верно», — кивнул Крючко. «Леонид Юрьевич, нам нужно с вами поговорить». «По какому вопросу?» «Знаете, на пороге как-то неудобно разговаривать», — вкрадчиво заметил Гуров. «Может, к вам зайдем?» Или вы выйдете в подъезд?» Ухмылка мужчины обозначилась четче. «Ну, проходите», — сказал он, отступая назад в коридор. Напарники очутились в небольшой прихожей, освещенной мягким приглушенным светом. Когда зашедший последним Лев Иванович закрыл дверь, в коридоре появилась молодая женщина с растрепанными короткими темными кудряшками и немного похожая внешне на журналиста-спивака поздоровалась она. «Какими судьбами?» «Привет, Ритуля», — добродушно улыбнулся Станислав. «Да мы с коллегой, собственно, к твоему другу», — Винницкий посмотрел на Риту. «Вы знакомы?» — слегка удивленно поинтересовался он. «Да, это дядя Стас, наш бывший сосед», — кивнула женщина. «В милиции работает. Я тебе про него рассказывала». «Да, да, помню. И какой же у вас вопрос?» Леня перевел взгляд на визитеров. «По поводу некоего бурцева Андрея Ивановича, если таковой гражданин вам известен». «Возможно, известен. И что?» «Лев Иванович», — повернулся к напарнику майор, «давай ты поговоришь с хозяином, объяснишь ему все, а мы с Ритусей покалякаем по-соседски». «Я, дядя Стасик, уже давно не Ритуся», — оскалилась Рита, чем стала еще больше похожа на своего брата. Улыбались и ухмылялись они точно одинаково. Ах, ну прости, прости, Маргарита Борисовна, но разговор все равно будет». Наблюдавший эту мизансцену в Винницке явно хотел рассмеяться, но не стал. «Леонид Юрьевич, где мы можем поговорить?» — спросил сыщик. «Пройдемте на кухню». Когда они ушли, Станислав посмотрел на бывшую соседку. «Ну, Рита, веди в комнату, тоже поболтаем». «Идемте», — женщина махнула рукой, приглашая следовать за собой. Они прошли в небольшую уютную комнату. Там царил небольшой творческий беспорядок. Это было видно по разбросанным на письменном столе бумагам, ручкам, наушникам и зарядкам. Видимо, тут было рабочее место. И, как подумал Кричко, наверняка Ритина. «Ну, Рита, рассказывай, как живешь», — сказал Стас, усевшись на небольшой, накрытый цветастым пледом диванчик. Женщина пожала плечами и села на компьютерный стул. «Прекрасно. Надеюсь, вы тоже?» «Грех жаловаться. Не без неприятностей, конечно, и они случаются». «А у кого их нет? Как там тетя Наташа?» «Тоже хорошо. А ты, Рита, чем сейчас занимаешься?» «Работаю». «Где?» «Интернет-газета «Фокус столицы». Я там корреспондент». «Что, и ты в журналистику подалась?» — удивился майор. «Как видите», — развела руками Маргарита. «Ты же вроде не журналист по образованию, или я что-то путаю?» «Да, ничего не путаете. Я, как и планировала, пошла учиться после школы на литературоведа. Выучилась, но с работой долго не везло. Мыкалась то там, то сям. Потом один Мешкин коллега, ну, не совсем коллега, в другом информагентстве работает. Вот он мне и предложил. Я подумала, попробовала». «И получилось, как я вижу». «Получилось». «Уже четвертый год работаю в СМИ». «Молодец», — искренне сказал Станислав. «Надо же, как любопытно сложилось. Родители у вас люди науки и искусства, а вы смешание журналисты». «Ну, дядя Стас, у каждого своя дорожка». «Не спорю. А с Винницким давно живешь?» «Живем не очень давно, где-то полгода или больше, но встречаемся дольше». «Жениться, думаете? «Пока не загадываем». «И как тебя угораздило такого кавалера откопать?» «Жулика, что ли?» — усмехнулась Рита. «Знаешь, значит?» «Конечно знаю. Леня это от меня и не скрывал, когда мы начали встречаться. Более того, я даже знала до этого». «Это как так?» «А вот так. Я как журналист была на суде, где он свидетелем проходил. Там мы познакомились». «Да уж, не совсем романтично, если честно», — улыбнулся Кричко. «Это не страшно. Дядя Стас, скажите честно, Леня что-то натворил?» «Честно», — сыскарь посмотрел женщине в глаза. «Не знаю. Просто мы сейчас расследуем убийство, а твой кавалер этого убитого знал, поскольку тот мошенником был еще хлеще Винницкого». «Понятно. ну Леня вряд ли кого-то может убить. Не такой он человек». Тебе, конечно, виднее, ты с ним живешь, но и бывает тоже всякое. Бывать-то бывает, но Леня не убийца по своей натуре. Обмануть и приврать — да, может. Но убийство — это не к нему. Это Мишка скорее бы в такое поверил. Он Леню не любит, мягко говоря. Не нашли общий язык? Что-то вроде того. Поэтому я с братом, если вижусь, то без Лени. Ему-то до лампочки, Мишкина, не любовь. А вот сам Мишаня меня прямо просит, чтобы если к нему в гости или навстречу, то одна приходила. Ну, все мы не червонцы. Понятное дело. И, Рит, не в обиду, но спрошу. Где вы были в позапрошлую пятницу вечером, часов так с 7 до полуночи? Хороший вопрос, — женщина почесала кончик носа. В позапрошлую пятницу, говорите? Да, — ответил Стас и на всякий случай назвал число. «Точно. В кино ходили. Лене где-то билетики на халяву обломились. Мы и пошли. Там сеанс начался примерно в начале девятого. Я помню, что я тогда с обеда работала удаленно из дома. Часиков около шести Леня пришел с работы. Мы поужинали и рванули в кинотеатр. По пути еще маленько прогулялись. Обратно тоже. А что шло? Ерунда какая-то. Маргарита неподдельно сморщилась. «Боевичок. Я их не люблю». «Мне как-то больше историческое кино по душе. Но не пропадать же билетом». «И Леня все время был рядом с тобой?» «Естественно. Ну, за исключением тех случаев, когда он отлучался до ветру», хмыкнула собеседница. «Понял. Ладно, Рита, спасибо за беседу. У меня к тебе больше вопросов нет». «Не за что. Только ваш коллега, кажется, еще беседует с Леней». «Тогда подожду, если не возражаешь», подмигнул майор. «Ждите», — улыбнулась Рита и повернулась к компьютеру.